Глава 11. Кэл спешит на север. Кэл ехал на север всю ночь, но нисколько не устал. Может быть, это фрукты помогали ему поддерживать исключительную ясность мысли, а может быть, вновь обретённая жизненная цель гнала его вперёд. Он держал в узде свою способность мыслить рационально и выбирал маршрут, полагаясь только на интуицию. Неужели голубей ведёт такое же чувство направления, как и его сейчас? Чувство, похожее на сон, лежащее за пределами интеллекта или рационального суждения, чувство дома. Именно оно управляло Келом. Он превратился в птицу и ориентировался не по звёздам, они всё равно были затянуты тучами, и по магнитным полюсам, а руководствовался простым желанием вернуться домой. в тот сад, где когда-то стоял в окружении любящих людей и читал стихи безумного Муни. Пока он ехал, у него в голове всплывали отрывки стихов, так что в следующий раз он сможет порадовать своих слушателей чем-то новеньким. Коротенькие стишки вернулись из детства. Странные строки, которые он запомнил по ритму, а не по смыслу. Небо голое над нами красит сад, шумит морями, тучек мерит обново, а потом Снимается снова. Он и сейчас, точно как в детстве, не вполне понимал их смысл, но стихи сами сорвались с губ мятным дыханием, радостные в своём ритме и рифмах, хотя были и горькие строчки. Вырождение семейств не есть особая болезнь, в могилу сойдут повзрослевшие детки, как прежде веками сходили их предки. И еще отрывки из стихотворений, которые он либо забыл, либо никогда не знал полностью. Один такой отрывок все время приходил ему на ум. «Как же я люблю вас, пеги и лошадки! Всех на свете лучше, пеги и лошадки!» Это были заключительные строчки, но вот чего он никак не мог вспомнить. Было множество других отрывков. Кэл вёл машину и повторял их снова и снова, оттачивал интонацию, находил новые оттенки и свежий ритм. Но никакие голоса не звучали в его голове. Поэт молчал как рыба. Или же Кэл и безумный Муни заговорили наконец одним голосом. Он пересек границу Шотландии около половины третьего ночи и поехал дальше на север. Местность становилась всё более холмистой и всё менее населённой. Его донимал голод, мышцы ныли после стольких часов непрерывной езды, но ничто, разве только конец света, не могло заставить Кела сбавить скорость или остановиться. С каждой милей он приближался к стране чудес, где его давно ждала отложенная на потом жизнь. Она требовала, чтобы он наконец прожил её.